Валерий Тищенко. Грехи отцов. Зима наступала стремительно. Если еще вчера светило солнце, то сегодня налетели тучи. Ощутимо похолодало, поднялся ветер, заморозил дождь. Мелкие капли его седали на шинели. Гельмут провел ладонью по стволу березы, отодрал кусочек коры и понюхал. Запах был тягучим, отдающим смолой незнакомым и, главное, чуждым.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 Заинтересовался Гельмут, но ответа не получил. Николай все еще глотал воздух, потирая ушибленные ребра. Не дожидаясь команды, медведь отвесил ему оплеуху, но неудачно. Теперь пленник вместо ответов издавал нечленораздельные звуки, лишь отдаленно напоминающие человеческую речь. Лицо его побагровело, он со свистом втянул воздух в легкий и рухнул лицом в грязь. «Омер!» Медведь от удивления присвистнул.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 Короче, через два года эта деревенька загнулась. Все, кто не помер, сами оттуда разбежались. Дед сказал, что это, мол, была месть екрынов за своего убитого. Занятная история, промолвил Гельмут, глядя в окно. Илюш ухмыльнулся. Ага, хочется даже посмотреть, что там за народишек такой ушлый. Грузовик снова подпрыгнул, но не успел Гельмут проклясть все и вся, как заросшим на взгоре тощим лесочком показался толстый столб дыма. Спустя минут к нему прибавился еще один. «Скоро приедем!» Илюшин расплылся в улыбке. Его возбужденный вид не предвещал ничего хорошего. Гельмут сделал вид, что не заметил кровожадной радости подчиненного. Уже на первой вылазке этот перебежчик хладнокровно расстрелял двух женщин и троих маленьких детей. Работа у карателей грязная и Далеко не все могут привыкнуть к запаху крови, дерьма и мочи.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 Не да уж, жителям этого Игдара в ближайшие часы не позавидуешь. Внезапно с каплями дождя на лобовое окно упали и первые крупинки снега. И с каждой секунды их становилось все больше. Снег сужал видимость, залеплял с собой лобовое стекло, словно сама природа преграждала им путь к деревне. Гельмут пробормотал. — Вот будет замечательно, если на обратном пути дорогу завалит».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 Не знаю, я их не видел и понятия не имею, что они собой представляют. Ответ смутил Измаила, не хватало еще тратить время на параноика. В глубине сознания мелькнула слишком, что можно потакать фантазиям сумасшедшего и потихоньку выкачивать денежки из него. Идея была хорошая, интересная, но Измаил не успел додумать ее. Гельвич заторопился объяснить. «Понимаете, здесь все очень сложно».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 Вдруг алхимику бросился в глаза расцарапанная рука Гельвича, и шестеренки в его мозгу заскрипели, задвигались. Измаил достал записную книжку. — Так, повторите-ка эту фразу, и еще я хотел бы попросить вас прогуляться со мной до моего дома. Зачем — Зачем? Щеки Гельвича слегка прозовели. Он с готовностью поднялся следом за Измаилом. — Обсудить финансовые детали. Ну, еще мне потребуется взять у вас немного крови.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 Предстоящая ночь идет на выгонку экстрактов, потом потребуется в точности до миллиграмма рассчитать и вымерить нужное для эликсира количество. В случае ошибки полученная информация окажется неполной или искаженной. Измаил умел работать сутками без сна и отдыха. Секрет заключался в абсолютном сосредоточении. Для начала голова освобождается от лишних мыслей, выкидывается все, что не связано с задачей.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 Ответом ему были женские плачи и молчаливые презрения мужчин. «Что, никто языка не знает?» — почесал щетину Илюшин. Размахнувшись, ударил в живот старуху с криком. «Русский знаешь?» «Не понимает она тебя», — сказал доборудый старик из гущей толпы. Говорил он, не открывая глаз. Его лицо землистого цвета напоминало безжизненную маску. Гельмут неожиданно восхитился им. Сам он в такой ситуации как минимум встревожился бы.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 «Согласно нашим традициям, я обязан убить убийцу!» Илюшин со смешком перевел слова старика медведю, и тот зашелся в приступе хохота. «А если он убьет тебя сейчас, как ты тогда отомстишь?» — с издевкой поинтересовался Илюшин. Старик приоткрыл один глаз, взглянув на солдат. «Смерть не преграда, наказание будет все равно. Посмотрим!»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 Насекомое уселась на краю столика, почесывая лапки. Прежде чем Измаил успел свернуть газету, она взвелась в воздух, сделала широкий зигзаг и вцепилась ему в щеку. Укус был болезненный, больнее, чем у овода. По скуле Измаила стекла капелька крови. В одно мгновение все изменилось. Но Измаил не мог сказать, что именно. Загустел воздух в комнате, тени в углу удлинились и почернели, заглох шум посуды на кухне.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 Ничего необычного Измаил не заметил, если не считать большой толпы, собравшейся у дальнего подъезда. Там же остановилось несколько полицейских машин. Люди теснились друг другу в попытках что-то разглядеть. «Да от него одно месиво осталось», — услышал Измаил обрывок разговора. «Живого места нет, и средь белого дня. Звери!» Алхимик подошел ближе и продемонстрировал охраняющему место происшествия Ефретру полицейское удостоверение. Фальшивое, понятное дело, зато высочайшего качества. Труп лежал у стены, закрытый брезентом с ног до головы. Судя по многочисленным потекам крови, зрелище было не из Почему я не удивлен, что здесь оказался именно ты? Окликнул наемника знакомый голос с металлическими нотками. Могу сказать то же самое о вас. Измаил оглянулся и увидел отца Алексея, выходящего из подъезда.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 Лужица крови, текши из-под брезента, стала шире. Алхимик подошел и приподнял ткань. Что-то подобное он видел в старом ужастике. Там монстр нападал на дебильных подростков и сдирал кожу. Похожее зрелище было и здесь. Только человека исполсовали до такой степени, что, казалось, какой-то великан обработал его на гигантской терке. Цвет тела и общая картина заставляли вспомнить мясной фарш. Алхимик сглотнул подкативший к горлу кислый комок.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 Объясняли так, что молодые люди поклоняются темным богам. Упоминали какого-то бога мертвых и смерти, он занимал особое место в их пантеоне. Но имя его в источниках либо не упоминается, либо выморано. Если верить преданиям Самов, то Якрыны были сильнейшими колдунами и каждый представитель этой народности умело практиковал магию. Любой, кто вступал с ними в конфликт, получал серьезные проблемы на свою голову. Да, любопытные ребята действительно. Измаил вынул из кармана листок и протянул ее женщине. «А не могли бы вы перевести вот эту фразу?» Екатерина Дмитриевна кинул взгляд на записку. «Слушайте, откуда это у вас?» Глаза краеведа заблестели, щеки вспыхнули от явного интереса. «Это же очень похоже на их наречие!» «Так что здесь написано? Можно перевести?» «Обождите минуту». Она выбежала из кабинета и вернулась с какой-то толстенной книгой.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 Рядом с алхимиком в полном молчании вышагивал отец Алексей. Против его присутствия Измаил теперь совсем не возражал. Присутствие батюшки хотя бы отчасти облегчало ему задачу. Артем Гельвич сидел на скамейке в парке. Теперь он выглядел еще более помятым и нервным. Рядом с ним носилась светленькая девочка лет трех-четырех. Периодически она дергала отца за штанину, призывая поиграть. Но на ее просьбу отец не откликался.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 «Свидетелей нет, растерзанные тела, брошены в публичных местах. Мы проверили их истории. В каждой семье есть погибший при загадочных обстоятельствах». «Я не понимаю, вы на что-то намекаете?» Гелевич едва не выронил сигарету. Она буквально плясала в его руках от волнения, рассыпая искры и пепел. «Это проклятие, причем родовое. Предки всех этих людей совершали страшные вещи во время последней войны, во Вторую мировую».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 В детстве из пневматического ружья застрелил голубя по дурости, не думал, что дробь ему голову пробьет, Перевел потом весь вечер. Ответ на этот вопрос алхимик знал четко и твердо. Предыдущее дело, история с сынком Гумерова, только укрепило его убеждение. «Мы в ответе за своих родных», — сказал он, — «отвечаем за деяния своих отцов, дедов и прадедов, какими благими они ни казались. Нас всех соединяет одна линия крови, она же делает нас едиными».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 Об этом стоило поразмыслить. Гельвич уткнулся лицом в колени. Кажется, так он пытался скрыть слезы. «У меня жена на пятом месяце. Сын будет!» – прошептал он. «Вы в силах позаботиться о нем и о дочке. Звоните мне, если решитесь. Утро послезавтра – крайний срок. Надо успеть все подготовить к вашему дню рождения». Отец Алексей положил на скамейку рядом с Гельвичем свою визитку. «Последний гонорар можете оставить себе».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 Послезавтра и не днем позже. — Что ж, я готов, — без особой уверенности произнес Гельвич. Алхимик надиктовал ему адрес и отключился. Настроение без того паршивое упало в конец. Измаил вошел в дом с мыслью. нежели я так размяк с возрастом? Назначенное для ритуала место находилось в одном из удаленных частных домов. Кажется, это было жилье епископа. Он предоставил ее для ритуала на время своего отсутствия.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 — кивнул в сторону дома Гельвич. — Я подготовил пентаграмму в подвале. Выпейте настойку, встаньте в центре круга. Дальше всем будут заправлять церковники. — Это будет больно? — Измаил покачал головой. — Сомневаюсь. Вокруг вас накопилось столько энергии, что ее удар будет схож с падением космического корабля с орбиты. — Да, это обнадеживает. Измаил не понял, шутил Гельвич или был серьезен. Клиент посмотрел на часы.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 Лицо ее посерело и выражало крайнюю усталость. Остальным, судя по виду, пришлось не легче. Отец Алексей выглядел измученным, его правый глаз заметно подрагивал. Походку батюшки сделалась неуверенной. Казалось еще секунды, и отец Алексей рухнет как подкошенный. Хранить нечего, тихо сказал он, встретившись глазами с Измаилом. Даже праха не осталось, только выжженное пятно на бетоне. Что говорить о семье, что сгорел заживо в автокатастрофе? А он машину продал полгода назад. Попробуй придумать правдоподобную историю, да так, чтобы еще и власти не докопались, — вздохнул священник. Если честно, я думал, он тряпка, а он нет. Силы воли оказалась побольше, чем у меня. Страшная штука искупление чужих грехов, — кивнул Измаил. Пойдемте, батюш, к самое время выпить за упокой его души. В русалку? Садись, подвезу. Но плачь ты. В салоне БМВ царила идеальная чистота, не пылинки.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 У тебя вот детей нет, так ты представить не можешь, что для отца страшнее – мучиться, спасая ребенка, или знать, что твоя трусость и слабость его убьют. Он свою дочь любил, а когда любит, и страданию радуются». «Значит, вы в него верили?» – спросил Измаил. Отец Алексей взглянул на алхимика и помотал головой. «Нет, грешен». Вздохнув, он распахнул дверь кабака. «Пойдем, что ли?» Измаил с усмешкой последовал за ним.